Серия семнадцатая Дин губернатор. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Здравствуйте. здравствуйте. Ваше превосходительство. Комиссия для освидетельствования умственных способностей Варенина Язвина по вашему распоряжению созвана. Разрешите ваше превосходительство представить вам членов комиссии. Вести процедуру будет, как заведено, правитель канцелярии господин Ледиакритский. Э, да, ваше превосходительство. Обычно я председательство. Далее. Господин прокурор, вам известен? Да. Наш сегодня вместе долг. Ваше превосходительство, долг службы. Я вижу и других господ. Доктора, ваше превосходительство. Инспектор губернской больницы, Коллежской асессор Болдырев. и Гранбен. Присутствует также опекун больного дядь князь Иван Данилович Раменский. Это хорошо, что вы явились князь. а как же иначе, месье Каренович? Несчастный язвен, вы не дееспособны Пригласите его. Господин меня Миняклицкий, распорядитесь. А Вахместер, видите да. больного. Слушаюсь, вашу собородие. Ну, давай, братец, давай, заходи, заходи, не будешь. Ну, нет, не нет, я, я боюсь. Ну, я боюсь, не ну, надо, не, не надо. Может. Подойдите, подойдите ближе. Подойдите. Кого же вы боитесь? А вот его, его ну, Вахместера. Ну, ну. Он все дерется. Это так? Поклю, <покрёв> ваше превосходительство. Мне драться-то по что? Разве если шумят очень? Вы не смеете этого. Ваше превосходительство. Вахмистр будет наказан по всей строгости. Непременно, медиаклицкий. Видите, что за люди, месье Калинович? Бить больного. Верно, верно, князь. Да он дрожит весь. Кого же вы еще боитесь? Его, его, его. В углу сидит. Князя? Он на вас указывает, князь. Да не смотрите его, ваше превосходительство. Человек вовсе не в своем рассудке. Вот это мы сейчас установим. Господин Медиакритский, да -да. проводите освидетельствование. Хорошо, ваше превосходительство. Прошу вас, инспектор Болдарев, задавайте вопросы. Как вы думаете, любезный, что вертится, земля или солнце? Что? Что вертится? Что вы говорите, что вертится? Послушайте, господин Язин, ведь да вертится что-нибудь? Что именно? Все, все вертится. Не понимает. Не понимает. По глазам видно отсутствие мысли. А вы умеете читать по глазам, господин Медиакритский? Ну вот... Завидный, завидный дар. Ну вот же, вот же, господа доктора подтверждают. Ну, э, в таком случае, хорошо. Скажите мне, больной... Отчего луна не из чугуна? Нет, нет, нет, нет, господин Медиакринский, так опрашивать нельзя. Ну почему же? Сядьте, милый, сядьте. Ничего у вас превосходительства, я постою, я не устал, ну ей-богу, не устал. Скажите, сколько у вас душ? 200 душ у меня ваше превосходительство. Папенька родной оставил. Ну а хлеб, как у вас, родиться? Хорошо или нет? Эх, где уж ему хорошо родиться. А почему так? А он дяденька, князь Иван, во, во, вон сидит тут. Ты, да. племянничек, дело говори. Ну, говорите, говорите, любезный, говорите. Ну, по что говорит дурак тебе лошади, еще убьют тебя. я такое говорил, истинный дурак. Прошу, князь, не перебивайте его, ему и так нелегко. Продолжайте, любезный. Весь тубунок и угнал к себе. Господи, врёт! Да он все я чтоб... Еще раз прошу вас, князь, и вас, господин Медиакритский, не мешать. Я слушаю, говорите, говорите любезно. Ну, а по деревне, ваше превосходительство, как без лошадок? Сами посудите. Лошадка тебе и, и дело сделает, и добра на поле накладет. Ну, ну ты бы хоть господина губернатора постеснялся. Ну, это и несешь. Я, кажется, предупредил. Медиагритский. Да, так ведь не в уме человек, ваше превосходительство, приличий не соблюдает. Продолжайте, продолжайте, язвы. Мужушки мне опосля говорят, барин, вы лошадок отдали, без кота и хлебца не бывает. А, а все князь озорник такой. И бога у них нет. Если бы вы были не сумасшедшие, я бы ответил. Ну что с безумца требовать? Скажите, умеете ли вы считать, Один, два, три, четыре, пять... Вышел зайчик погулять. Здесь не до шуток. Не до шуток, князь. Любезный, вот мой бумажник. Возьмите, возьмите. А зачем ваше превосходительство? Сочтите в нем деньги. Ой. Это все ваши деньги... Ваше превосходительство, какой вы богатый Да, да, да, я богат. Сосчитайте, сколько тут? Ассигнации все крупные, по сто рублей. Катеньки. семь, восемь, девять, десять. Тут тысячи пятьдесят рублей, ваше превосходительство. Да вот еще бумажка, пять рублей. Верно. Дайте, ваше превосходительство, мне эти пять рубликов. А разве у вас нет денег? Имение что-то додает? Нет, ваше превосходительство, хоть бы копеечки. Всего-то ему, дуракам, дескать, не положено. А за что меня держат с сумасшедшими? За что, князь? Чтобы вы вреда себе и другим не нанесли, глупый вы человек. что касается дохода от имени, ваше превосходительство... Погодите, погодите, князь. Скажите, любезный... У вас есть другие родные, которые взяли бы вас на поруки? Да как же. У меня здесь двоюродная сестричка. Пять раз в канцелярию эту жаловаться ходила. За что братца моего держите? Я его к себе беру. такие и этот вот, господин начальник... Пошла вон, Тут, сказал. Да, да ну, это ложь, ваш превосходительство. Я не говорил. Однако Медиакритский ее жалоба до Петербурга дошла. И нам всем теперь держать ответ придется. Но... Я полагаю, господа, вопросов достаточно? Да, конечно. Прикажете увести больного, ваш превосходительство. Действуйте, господин Медиакриский, как положено. Вах, мистер... Да. Увидите его, довольно... Слушаюсь, убедите. вашего Пошли, пошли, братья. И сделайте милость, ваше превосходительство. Прикажите отпустить меня. Идем. Иди. Я вам, батюшка, я вам ножки поклонюсь. Батюшка, прикажите иди. отпустить, батюшка. Господин Медиакритский, я человек близко и язвенную, и потому голоса своего не подаю, однако присутствующий здесь член комиссии... Да, да, да, да, князь. Ваше мнение, господин прокурор? В рассудке неполном. А, господа доктора, я остаюсь при старом заключении. Он справедливо содержится в сумасшедшем доме, поскольку рассудок его расстроен... Какой что тут рассудок, помилуйте, при губернаторе, и что говорил... Ну что ж, мне остается только присоединиться к этому решению и подтвердить необходимость опекунства князя. Не спешите. Ваше превосходительство. Не спешите, медиаклистки. Ваше превосходительство. Надо бы формально записать решение. Я буду совершенно противоположного мнения. Так. Я полагаю, что этот молодой человек в полном рассудке. Как? Да как? Как в рассудке? Это говорите вы? В рассудке, князь. А потому держать его среди ума лишенных и грешно и противозаконно.